Глава сорок восьмая Я пожала плечами, молча извиняясь за то, что мне нечего ответить на этот вопрос. Алана с разочарованным видом отошла и села на скамеечку в беседке, а я покосилась в сторону леса, который шелестел на ветру порыжевшими кронами. Показалось, что оттуда вот-вот выйдет Клаус Майер всё с тем же неизменным блокнотом, но, похоже, Он ещё не вернулся и пока не планировал. Иначе привёз бы мне конфеты лично, а не отправлял бы их в посылке. Интересно, огорчит ли соседей известие о том, что я вышла замуж? Я встряхнула головой, отгоняя эту мысль. Ни к чему сейчас о таком думать. Глупости всё это. Я наговорила Доминику в Интергардене разных комплиментов о своём ухажёре только для того, чтобы его уязвить, но мага это совершенно не проникло. На самом же деле, на самом же деле у меня никак не получалось разобраться в собственных чувствах. С одной стороны, мне разумеется льстило внимание молодого человека, да ещё и моего соотечественника. Его слова, взгляды, присланный мне подарок, хоть его у меня и отобрали. С другой же, я не могла не признаться себе в том, что я всё чаще думаю о своём другом человеке, о том, в кого мне ни в коем случае нельзя влюбляться. Слишком много обстоятельств, говорит против. Во-первых, он не какой-нибудь обыкновенный уроженец соседней страны, а глава тайной канцелярии. Во-вторых, не питает ко мне никаких чувств. А в-третьих, да мы же поубиваем друг друга уже в медовый месяц, если когда-нибудь поженимся не фиктивно, а по-настоящему. Нет уж. Мне следует зарубить себе на носу, что нас с лордом Винтергардоном связывает только сделка. Так что отношения наши отныне будут исключительно деловыми, и лучше даже лишний раз не смотреть в его сторону без нужды. Ни к чему мне такие неприятности на мою и матушкину головы. Со временем, когда всё это окажется позади, она, как и мечтала, подыщет мне достойного жениха, с которым у нас будет взаимная симпатия и уважительные отношения. какие были у моих родителей, а пока никаких романтических мечтаний. Твёрдо наказав себе это, я решилась присоединиться к аллее и посидеть немного на свежем воздухе. По дороге едва не споткнулась об упавший на землю длинный стебель плетистой розы, которые обвивали беседку снаружи, но стоило мне шагнуть вперёд, как он тут же сам собой отполз в сторону, весьма напомнив при этом юркую змею. Воровато оглядеввшись по сторонам, я убедилась в том, что девочки ничего не заметили. Младшая всё ещё продолжала увлечённо собирать гербарий, а старшая листала захваченную с собой книгу. Вот и хорошо. Иначе пришлось бы отвечать на их вопросы о слов, чтобы объяснить случившееся. У меня не имелось. Как и то, что я обнаружила утром, когда воздух внезапно потеплел, точно согревая меня. Природа и раньше откликалась мне, порой отзываясь на моё настроение, а иногда подчиняясь моим желаниям и намерениям, но прежде я могла определить предел своим возможностям, например, знала, что способна склонить ветку, но не весь куст. А сейчас сейчас всё иначе. И сама я словно бы становилась другой, обретая силу, которой у меня раньше не было. Что всё это значит, и должна ли я рассказать об этих странностях магу? Может быть, он найдет объяснение о том, что со мной происходит. Неужели моя сила в самом деле растет только из-за того, что в настоящее время я нахожусь в Алхорне, а стоит мне уехать домой, как все вернется на круги своя? Или однажды обретенная остается со мной навсегда? Знать бы. Возросший дар и то, как природа реагировала на одно мое присутствие, начинало меня пугать. Я никогда не мечтала о том, чтобы стать всесильной магиней. Но, похоже, всё это больше не зависело от моих желаний. Следуя тому, что сказал мне лорд, я воздерживалась от магии и осознанно прибегала к ней лишь тогда, когда мне угрожала опасность. Но сейчас даже это не требовалось. Природа сама взаимодействовала со мной. А если бы я захотела, к примеру, выдернуть с корнями могучий дуб, возможно, И такое могло бы у меня получиться. Почему-то сейчас я не сомневалась, что так и случилось бы, но пытаться, разумеется, не стала. Мисс Лоренс подняла на меня взгляд Алана, когда я присоединилась к ней в беседке. Ох, простите, никак не привыкну, что теперь вас следует называть леди Винтергарден. Мне вот что подумалось: если влюблённые так тщательно скрывали их чувства, что даже не называли в письмах свои имена, то могли ли они сами передавать эти письма из рук в руки? По-моему, едва ли они стали бы так рисковать. Наверняка у них был какой-то человек, который по секрету выполнял роль почтальона, или же некое тайное место, в котором они оставляли свои послания. Я, в который раз, уже поделилась логичному уму И начитанности моей воспитаницы. Надо же, сама бы я до такого не додумалась. Это так романтично. Вот бы найти этот тайник, мечтательно протянула она. Я всё время думаю, кто была та девушка, кого она любила, почему её письма в конце концов оказались всеми забытыми на чердаке. Это на самом деле грустно. Вы так не считаете? Соглашусь с тобой. кивнула я. «Действительно грустно, но любовь прекрасна сама по себе, даже если ее история оканчивается печально». «Это вам кто такое сказал?» С умудренным, не по годам видом покосилась на меня Аланна. «Так значит, вы тайком разговариваете про любовь?» Вмешался в нашу беседу еще один голос, очень знакомый. «Вот и попробуй тут не думать о нем». Если он ходит за мной точно хвост за лисицей